В дом Максима Маня отправилась на той же роскошной машине, которая третьего дня везла ее в деревню. После дождя город выглядел умытым, веселым, чистеньким. Может, от того, что не было пыли, а может, от того, что прохладный воздух был как-то удивительно прозрачен, хрустален и пахло рекой и молодой листвой. Хорошо. Маня нервничала и мерзла. Ноги в летних кроссовках совсем заледенели. Она поджимала пальцы, пересаживалась и все думала, думала. В ее мыслях как будто постоянно присутствовал еще и Алекс. Она с ним спорила, не соглашалась или наоборот внимательно слушала и все что-то хотела ему доказать, чтобы он увидел наконец, какая она умная, находчивая и самоотверженная. Но он не видел. «Приехали», — сказал водитель. «Подождите, я вам открою дверь». Маня выбралась из машины, постояла, посмотрела по сторонам. Никого. Только монументальный забор и ветви деревьев над ним. И позвонила в калитку. Открыли почти сразу, как в тот первый раз, когда приехала смотреть иконы. Маня пошла по дорожке, вымощенной, как в сказке, розовым кирпичом, едва видневшемуся вдалеке дому. Что она станет здесь искать? Зачем приехала? Разве она на самом деле находчивая и умная? Все наоборот. Размазня, лентяйка, обманщица, обманывает себя, Лёлю вот обманула, ибо не собиралась ни в какую библиотеку. Обманывает Алекса, который уверен, что она много работает и уезжает в дальние края исключительно, чтобы работать. А она уезжает от него. Хорошо бы от себя тоже уехать. На пороге дома поджидала женщина средних лет в джинсах, толстовке и черной газовой косынке на голове, повязанной концами назад, знак траура. «Здравствуйте», — поздоровалась Маня. Женщина тихо поздоровалась в ответ. «Меня зовут...» «Я знаю, Роман Андреевич предупредил», — перебила женщина. «Проходите». В доме было тихо, как в склепе. Слышно, как где-то тикают часы. Зеркала в передней завешенной черной тофтой. «Такое горе у нас!» — проговорила женщина, заметив ее взгляд. «Да вы проходите, проходите. Не разувайтесь, у нас не принято. Вы ведь с Максимом дружили, да?» Маня согласилась. «Да, дружили». «Я так и поняла», — кивнула женщина. «Меня Маргаритой зовут. Я присматриваю за домом». «Давно?» — тут же спросила Маня. «Присматривайте». «Да, как дом построили, так я и пришла», — Маргарита улыбнулась. «Тому уж лет 17. Маша совсем маленькая была, я ее вырастила. А вы прям в тот день у нас были?» Маня кивнула. Маргарита махнула рукой, глаза у нее налились слезами. «Как дети выросли! Я по выходным перестала приходить. А если бы здесь была, может, ничего бы и не стряслось. Господи!» Да что ж это делается? Таких людей разве можно убивать? Их на выставку достижений нужно, чтобы на них все смотрели и пример брали. Мы в тот день с Максимом Андреевичем разговаривали в его кабинете, начала врать Маня. И я там забыла очки. Не эти, и она сдернула очки с носа, а другие. Можно я посмотрю? Конечно, конечно, проводить вас. Или вы знаете? Знаю, соврала Маня еще более лихо. «На второй этаж, да?» «Да, да, и направо. Если помощь не требуется, я с вами не пойду. Не могу. И так уж третий день плачу. А там все как будто он только на работу уехал. Я вам чаю согрею. Будете? Или хотите кофе сварю? С бутербродами? Я страсть, как люблю ваши книжки читать. И как передача, какая с вашим участием, никогда не пропущу. Уж больно толково вы говорите». «Спасибо», — пробормотала Маня. Чаю выпью с удовольствием. По лестнице морёного дуба с резными панелями по стенам она поднялась на второй этаж и замерла. Слишком много дверей, а времени маловато. Добрая Маргарита наверняка не станет ждать ее с чаем час или полтора. И самое главное. Маня понятия не имела, что именно будет искать. Какие такие улики и вещественные доказательства? Маня наугад открыла первую дверь и оказалась в библиотеке. От пола до потолка книжные шкафы, стремянка на латунных колесиках, покойные кресла, торшеры, окна в сад. Она с удовольствием осталась бы тут жить. Её всегда тянуло остаться жить в любой библиотеке. Но она мужественно заставила себя выйти и открыть следующую дверь. По всей видимости, это и был кабинет Максима. Очень похожий на рабочий, но все же попроще, полегче. Здесь на стенах вместо фотографий машин и механизмов были пейзажи. Кресло барское, разлапистое. На столе книжка страницами вниз. Маня посмотрела. Алексей Толстой, Пётр Первый. Ни цветов, ни фотографий детей и жены. Маня обошла стол, заглянула в бумаги. Какие-то сметы, счета, схема на миллиметровке. С правой стороны прибор. Серебряный поднос, на нем штоф и два хрустальных толстодонных бокала. Маня открыла пробку и осторожно понюхала. Так и есть виски. На двухэтажной подставке красного дерева лежали папки. Маня перебрала их. Договоры, соглашения о намерениях, статья в журнал «Чёрная металлургия». В самой нижней зелёной папке оказались плотные, словно на картоне, фотографии, переложенные папиросной бумагой. Маня аккуратно откинула тонкий покров и посмотрела. И удивилась. Никакой черной металлургии и механизмов. На фотографиях, больше похожих на картины, были изображены драгоценности. Жемчужное ожерелье, очень искусно снятое, словно живое. Маня потрогала картинку, уверенная, что ощутит гладкую прохладу жемчуга. Венчала жерелье изумруд дивной красоты в обрамлении крупных бриллиантов. Изумруд был размером, Маня прикинула, с циферблат мужских часов, то есть огромный. А жерелье было сфотографировано с разных сторон в разном свете и ракурсах. Маня переложила несколько картонок. Серьги, крупные жемчужины на изумрудных каплях, тоже были сфотографированы со всех сторон, очень тщательно. «Что это может быть? Музейный экспонат?» Максим Андреевич на досуге промышлял кражами царских драгоценностей из грановитой палаты. Маня подумала, воровато оглянулась и сунула папку в свой рюкзак. Выбралась в коридор, бесшумно открыла следующую дверь и тут же обо что-то споткнулась так, что не удержалась на ногах, бухнулась на колени, зашипела от боли, вскочила и прислушалась. Вроде все тихо. Ноге было больно. Маня наклонилась и стала тереть ее изо всех сил. А потом посмотрела, что попалось ей на пути. Чемодан. Огромный синий чемодан на колесиках. От Маниного падения он отъехал далеко в сторону и замер, упершись в кресло. Судя по всему, она оказалась в комнате Жени. Здесь было светло, просторно, легкомысленные шторы, диван с подушками. В кресле торчал большой меховой кролик раскинувшие смешные длинные уши. Очень женский интерьер. Маня попробовала приподнять чемодан. Он оказался очень тяжелым. Видимо, его собрали в какую-то дальнюю поездку. Куда Женя собиралась уезжать и когда? Потом Маню заинтересовали картины на стенах. Роскошный натюрморт и сплошь цветы, фрукты и вазы. Они были написаны на фарфоре. На огромных фарфоровых пластинах. Очень тонко, филигранно. Маня читала когда-то о такой росписи фарфора. Технология считалась уникальной и стоила бешеных денег. На столе, обитом розовой кожей, Маня обнаружила альбом для рисования, карандаши, несколько книг по истории Средневековья, целую коллекцию ручек и больше ничего. Ни одной записи, ни одной картинки в альбоме. Пусто. Зато на комоде позади кресла теснилось множество фотографий детей, маленьких и подросших, Максима, совсем молодого и постарше. За фотографиями обнаружился диплом в солидной золочёной рамки. Маня вытянула шею и прочитала. «Благодарность, спорткомитет РФ. Евгении такой-то за вклад в развитие». И тут ее как громом поразило. Благодарность была подписана заслуженным мастером спорта по стрельбе сиротиным. Марина, приглушённо позвали снизу. Нашли, что искали. Маня схватила рамку, сунула в рюкзак, где уже лежала папка, кинулась в коридор, прикрыла за собой дверь и затопала по лестнице вниз, сильно припадая на хромую ногу. Вечная история с этой ногой, везде нападает. Нет, Маргарита. — объявила она поджидавшей внизу домоправительницы. — Не нашла. Если вдруг вам попадутся очки, позвоните мне, ладно? — Я чай подала в гостиную. мани уселась, не выпуская из виду рюкзак с похищенными вещами. Маргарита налила ей чаю. Тут только писательница обратила внимание, что чашка на столе одна. — А вы? — Ничего, ничего. — Нет, как же я одна буду пить? Женщина достала еще одну чашку и пристроилась напротив. «Вы как Женя», — сказала она грустно. «Та тоже сроду без меня чай пить не сядет. Иди, — говорит, — вместе попьем. Она для меня специальные конфеты держит. Я шоколад не люблю, а мармелад обожаю. Так у нас всегда лимонных долек запас. Вы не знаете, когда уж ее домой-то отпустят?» «Не знаю», — призналась Маня. «Роман обещал адвоката ей доставить». Еще адвокат какой-то», — фыркнула Маргарита как будто Женя могла Максима убить. Чепуха на постном масле. «Не могла?» — уточнила Маня, глядя в чашку. «Да что вы говорите это такое, Марина! А в то воскресенье на дома была, Женя? Да откуда я знаю, где она была?» — вдруг рассердилась домоправительница. «Я у них не выспрашиваю, куда они пойдут или поедут, еще не хватает». «Но уезжать-то она собиралась?» «Кто? Женя? С чего вы взяли?» Маня не могла признаться, что своими глазами видела собранный чемодан, и поэтому проблеяло нечто неопределённое. «Мне Максим, кажется, говорил, я точно не помню». «А я уж точно не в курсе. Только если ко мне кто придет и допытываться станет, хоть из милиции, хоть из прокуратуры, я прям в рожу плюну». Маня улыбнулась. «Вы за них горой, Маргарита. Так редко бывает. Не знаю я, как бывает» отрезала домоправительница. «Я, когда эту работу нашла, мне все соседки-товарки в уши пели, что на богатых работать хуже нет. И шпынять-то меня с утра до ночи будут, и гонять за делом и без дела, и оскорблять, и унижать, а потом еще в кражи обвинят и в тюрьму посадят. А я от Максима Жени и от детей ихних за все годы ни одного плохого слова не услыхала. Ну, бывает, Максим Андреевич расшумится, так его Женя раз и успокоит». Она как с работы задерживается, так он место себе не найдет и ужинать не сядет. «А она разве задерживалась?» «Редко», — призналась Маргарита. «В ихнем музее к шести часам уже тишина и нет никого. Но бывало, конечно, делегация какая-нибудь нагрянет, она и сидит с ними, ей по должности положено». «По должности?» — переспросила Мани заинтересованно. «Ну, конечно, она ж заместитель». Директор сидит, и она с ним куда деваться? Маня покивала. И в самом деле деваться некуда. И дети выросли хорошие, не пьющие, не гулящие. Федя мой любимец. А уж Машенька так вообще. Идеальная семья, — поддержала Маня. И тут Маргарита словно на наотмашь захлопнула перед ней дверь. «Этого я не знаю», — холодно проговорила она. «Идеальная или там какая еще? Теперь вот никакой семьи нету. Отца убили, мать забрали. «Я вас обидела?» «Никто меня не обидел. К вечеру Машенька должна вернуться, а она завтра Федя. Что я им скажу? Как в глаза взгляну?» Маргарита шмыгнула носом, сорвалась с места и скрылась из глаз. «Беда», — подумала Маня тоскливо. «Какая беда?» Одним глотком допила остывший чай, вздохнула, потерла ногу и поднялась. «Паша!» — закричала откуда-то издалека Маргарита. — Ты эту лейку не бери, ты садовую возьми! Маню как будто обожгло. Точно, так и было. Именно это имя Максим и назвал. — Паш это ты? — спросил он и полез в кусты. А потом раздались два сухих щелчка. Маня кинулась на голос и застала Маргариту на ступенях, выходящих в парк. — Кто этот Паша? — выпалила она. — Вы сейчас позвали. Маргарита вытаращила глаза. «Рабочий наш, Паша Кондратьев», — ответила она с изумлением. «Помогает в саду сам-то, в сельхоз сельхозакадемии учится. Садовник раз в неделю приходит, а Паша всякий день». «И в воскресенье приходил?» «Должно быть, приходил. Да что с вами такое, Марина?» «Где он, этот ваш Паша?» «Да вон с лейкой в клумбе». Маня скатилась со ступенек и бросилась в клумбу. «Павел!» — закричала она. Парень оглянулся и уставился на нее. Из лейки прямо в куст текла вода. «Зачем вы поливаете?» — подбежав, спросила Маня. «Дождь вчера весь день лил». Парень посмотрел на лейку. «Так я эти горшки из террасы принес, сказал он немного растерянно. «Они там под крышей стояли, но им солнце нужно, вот я и вынес. А что, не надо было?» «Вы были здесь, в саду, в воскресенье?» Парень замотал головой и сделал шаг назад. «Я вас видела!» — закричала Маня. «Моя собака вас прогнала! Вы убили Максима!» Парень вдруг изо всех сил швырнул в нее лейку. Она еле успела увернуться. «Паша, куда ты?» — закричала Маргарита. «Стой, стой!» — завопила Маня но он уже перепрыгнул к лумбу и со всех ног помчался по дорожке, вымощенной розовым кирпичом.